На тебе был парик, шикарный костюм шотландской шерсти и кораллового цвета дамское пальто. А на случай, если вас все-таки остановит и Буш придется говорить, ты наложила ему какую-то невероятно сложную повязку, в которую он якобы мог только мычать. Ты была просто гений, Джесси. Она слушала его так, будто он и вправду рассказывал ей сказки. А ведь это была самая, что ни на есть, жестокая и горькая быль, которая только здесь, в обстановке больничной палаты, с ее легким запахом спекшейся крови, дезинфекции, гноя и жасминных духов, торопливо разбрызганных повсюду двойняшками, казалась чем-то совершенно ненастоящим. Для Джесси это звучало как самая сладкая колыбельная. Она прикрыла глаза, оставив только узенькие щелочки и слушала. «Зато потом, Роберт, ты нас переправил через границу на своей машине», — сказала она после паузы, под видом испанского вице-консула в машине с такими важными дипломатическими номерами. Она вдруг рассмеялась. «А уж потом, что ты вытворял? Но я тогда уже в Америке была. И слава Богу, что ты тут была». Слегка покачиваясь, подхватил Хирш все тем же странным, почти монотонным распевом. — Что бы иначе с нами со всеми было? Кто бы снашивал здесь бушмаки и обивал пороги, добывая гарантийные ручательства и деньги, спасая нас всех? — Ну уж не тебя, Роберт, — перебила его Джесси, улыбаясь уже почти задорно и с хитрецой. Ты, — Ты-ты сам не пропадешь. Стало темно, близняшки замерли на своих стульях, хлопая глазами, как две изящные совушки. Даже похоронных дел царимый немейстер Липшиц вел себя тихо. Составитель кровавого списка зловеще что-то про себя подсчитывал. Когда пришла медсестра проверить повязки и измерить температуру, он откланялся первым. Утонченная натура, он был способен. Выносить вид крови только в своих кровавых фантазиях. Поднялся и Хирш. По-моему, нас выставляют, Джесси. Но я скоро снова приду. Хотя, может быть, ты еще скорее окажешься дома. Ах, Роберт, кто тебе это сказал? Как туравик и боссы, твои врачи. А ты не врешь, Роберт? Нет, Джесс. А что, разве они тебе сами не говорили? все врачил гуд роберт из милосердия хирш рассмеялся тебе милосердие ни к чему джесси ты у нас отважная маркитанка. мы вышли на улицу и сразу окунулись в ее все еще теплую вечернюю суету мимо торопливо сновали люди не желающие ничего знать о смерти так что с джесси роберт спросил я Ее, правда, так скоро выпишут?» Хирш кивнул. «Они ее вскрыли, Людвиг, и тут же снова заштопали. Ее ничем не спасти. Я спрашивал Равик. Метастазы повсюду. Когда помочь уже нельзя, в Америке не мучат людей бессмысленными операциями. Им просто дают спокойно умереть. Если, конечно, можно назвать спокойной смертью, когда человек орет от боли весь день, и даже морфий ему не помогает. Но Равик надеется, что ей еще осталось несколько месяцев более или менее сносной жизни. Хирша остановился и посмотрел на меня с выражением бессильной ярости во взгляде. Еще год назад ее можно было спасти. Но она ни на что не жаловалась, думала, так, болячки от возраст, что-то другое всегда было важней. Вокруг же полно несчастных, о которых ей нужно было позаботиться. Вечно этот идиотский героизм самопожертвования. А теперь вот валяется, и ее никакими силами не спасти. Она догадывается? Конечно, догадывается. Как все эмигранты, она ни в какой хороший конец не верит вообще никогда. Почему, думаешь, я весь этот театр устраивал? «А что будет, когда Джесси уже не сможет переносить мучения?» — спросил я. «Ну, по-моему, Равик не даст ей страдать и не станет держать ее в концлагере Господа Бога, распятой на больничной койке», — мрачно ответил Хирш. «Он, конечно, подождет, пока она сама этого не захочет. Пусть даже она ему об этом не скажет. Он сам за нее все почувствует». Только не верю я, что Джесси этого захочет. Она будет бороться за каждый час жизни. Было уже довольно поздно, когда я подошёл к дому фотографа. На улицу из окон верхнего этажа падал яркий слепящий свет Юпитеров. Белые портьеры ателье были задёрнуты, и на их фоне двигались тени. На освещённом прямоугольнике мостовой Стоял желтыи ролс Роллс-Ройс. Это был тот самый лимузин, на котором Мария однажды прокатила меня до кафе Гинденбург на восемьдесят шестой улице. Марию я увидел сразу же. В белом с золотыми цветами платье она стояла на подиуме под кустом искусственной белой сирени. Я заметил, что и она меня тотчас же увидела хотя и не шелохнулась, потому что ее как раз снимали. Она стояла очень прямо, почти летела, как фигура на корабельном носу, и этой позой напомнила мне неудержимую победоносную Нику Самофракийскую из Лувра. Она была очень красива, и на миг я даже усомнился, вправду ли эта женщина имеет ко мне какое-то отношение, столько гордости и неприступного одиночества было во всей ее осанке.